Часть шестая. Орчха. Глава первая. Орчха. Именно в таком написании это место фигурирует на русско- и англоязычных картах. По сути дела, совсем не город. Это крошечная деревня с главной улицей длиной едва ли с полкилометра, с еще одной перпендикулярной, метров под триста, и, собственно, все. Это, если не считать огромного даже для Индии, царского дворца. Затем роскошного действующего храма Рамы, единственного в стране, где он почитается и как бог, и как царь. Затем внушительного, больше похожего на дворец храма четырехрукого Вишну, впрочем, заброшенного, а также нескольких десятков, мы бы сказали, часовен, сооруженных в тех местах, где были сожжены останки местных раджей и членов их семей. В сущности, они-то и составляют главную прелесть этого места. К безумным по размерам и архитектурному великолепию дворцам и храмам в Индии быстро привыкаешь. Не удивляемся же мы буйству тропической растительности. Так вот, монументальность — это из той же оперы. А здесь другое дело. Среди зелени деревьев вдоль берега узкой мелкой реки тут и там торчат островерхие шатровые купола с каменной резьбой. И это все но они вносят в вашу душу покой, какого я, если честно, не испытывал много-много лет. Я даже не помню, испытывал ли когда-либо вообще. Есть такие места, которые открывают новое окно или новую дверь в вас самих. Такие мысли лениво текли в моей голове, когда я сидел на небольшой террасе гостевого дома Форт-Вью. В его карточке даже не было адреса, просто «Форт-Вью, Орчха». Терраса представляла собой газончик длиной метров 20 и шириной метров 10, по обе стороны которого располагались одноэтажные флигели отеля. Но за невысокими перильцами справа высилась бело-желтая громада дворца, отделенная от нас рекой и соединенная с нами каменным мостом. Под нами играла солнечными зайчиками вода, из которой поднимали мокрые морды буйволы, задумчиво смотрели перед собой, роняя яркие, как алмазы, капли, и снова принимались пить. А слева, сколько видел глаз, под розовым предзакатным светом расстилался лес, утыканный ближе к нам куполами часовин, а дальше к холмам, просто затягивающий все свободное пространство. «Я мог бы сидеть там часами», Как вот эта симпатичная, хотя уже не первой молодости, европейка, уткнувшаяся подбородком в свои руки, положенные на перильца и едва-едва переводящая взгляд с одного чуда на другое. Мы встретились с нею взглядом, и я улыбнулся. «Если пейзажи могут загипнотизировать, это один из таких», — сказал я. Женщина улыбнулась в ответ. Впрочем, глаза ее оставались грустными. «Я не могу оторваться от него уже много дней», — откликнулась она. По-английски она говорила с акцентом. «Даже так?» Женщина только кивнула. «Лет сорока, белокурая, очень загорелая, в легком белом пинджабе. Это такой балахон и светлые брюки из-под него. С несколькими нитками простых бус на шее, с какими-то амулетами на запястье, болтающимися на ниточках и полосках кожи, со сделанной ихной татуировкой на тыльной стороне ладони. Обычная европейская туристка, попавшая под обаяние этой страны и старающаяся слиться с нею, насколько это позволяют ей собственные верования, достаток, лимит времени и представление о гигиене. К нам приближалась Маша. Она принимала душ в нашей, на удивление, чистой для 12 долларов в сутки прямо-таки уютной комнатке. И даже колючая сущность моей спутницы – отозвалась на безмятежности покоя этого места. «Да», — только вымолвила Маша, усаживаясь на свободный стул за незнакомкой. «И что здесь можно делать много дней?» — продолжил я прерванный разговор. «Чтобы все посетить, достаточно трех часов», — отозвалась женщина. «Вот дворец, там сзади два храма, правее такой песчаный плес, где кремировали останки в менее отдаленной эпохи подальше вы просто сидите здесь и смотрите. Ну, это мы так говорим. Смотреть. И так это выглядит со стороны. А там кто знает, что в этот момент в нашей душе происходит? К нам подходил официант. Вы разрешите заказать вам выпить? Предложил я незнакомке. Спасибо, я уже пойду. Она встала. Мы вас согнали. Встрепенулась, кстати, вполне миролюбива Маша. Нет. Но здесь действительно лучше сидеть в одиночестве. Я этим уже насладилась. Не хочу вам мешать сделать то же самое. Она стянула с перил свою кофту и улыбнулась нам, прощаясь. Глаза у нее оставались грустными. Маша заказала яблочный сок. Я для разнообразия джинс тоником. И то, и другое в ассортименте гостевого дома имелось. — Вот такой бы мне хотелось иметь внешность, — призналась Маша. «Не броско, но когда вглядишься, глаз не отвести». «Ты в своем роде не хуже?» — вежливо запротестовал я. «Да ладно!» — отмахнулась моя напарница. «А что, у тебя на этот счет есть какие-то сомнения?» «У меня на любой счет есть сомнения!» Мы замолчали. Свет быстро падал, и лес вдали из зеленого становился синим с легким, поигрывающим розовым ореолом в местах, куда падали последние лучи солнца. Над низинками поднималась легкая дымка, и только серые, потемневшие от времени шатры храмов, продолжали светиться теплым вечерним светом. «Нет, правда?» — вдруг спросила Маша. «Тебе кажется, я привлекательная?» И тут же присекла себя. «Странный вопрос, можешь не отвечать». «Ты отвлеченно спрашиваешь или хочешь испытать свою привлекательность на мне?» — засмеялся я. «Я хочу, чтобы ты мне честно сказал. Ну вот, деби привлекательная?» деби в своем роде очень привлекательная», — честно признал я. Честно по отношению к деби к Маше и к самому себе. «Я намного хуже, ну, менее привлекательная». Чего она хотела? Вернее, что на нее нашло? «Ты ничуть не менее привлекательная, только в другом роде», — осторожно сказал я. «Да что ты заладил? В своем роде, в другом роде». «Ты меня спрашиваешь, я пытаюсь сформулировать свои ответы как можно точнее, вот и все». Ладно, поставим вопрос по-другому. Вот кого бы ты выбрал, деби меня, эту незнакомку или свою жену? Я выбрал свою жену, как ты, вероятно, догадываешься. Не вообще в жизни, а сейчас, на сегодняшнюю ночь. Я залпом допил свой джентоник и приподнял пустой стакан, чтобы официант принес мне добавку. Неужели мой только что приобретенный внутренний покой можно было разрушить парой простых вопросов? Маша, к чему ты клонишь? Маша прилегла на перила и положила подбородок на руки. Точно так же, как до ее прихода сделала сидевшая здесь та женщина. Потом она повернула голову и внимательно посмотрела мне в глаза. «Ни к чему». «И поверь, я не пытаюсь тебя соблазнить. В моем случае это все равно невозможно. Я задаю этот вопрос тебе, но пытаюсь понять не тебя, а себя. Так кого бы ты выбрал?» «Если честно, Машу я бы выбрал последний». «Но вы бы могли сказать такой женщине?» «Ты считаешь меня в некотором роде талоном мужчины?» Опять у меня вырвалось это «в некотором роде», но Маша за слово цепляться не стала. «Нет, просто мужчиной. Но ни грубым, ни глупым, ни злым, ни трусливым, ни скучным. Таким, какого хотели бы многие женщины. Меня выручил официант, принесший мне на подносе новый запотевший стакан». «Ты же понимаешь, что в ответ на столь лестный портрет я не могу сказать тебе в лицо всю правду», — попробовал отшутиться я. «То есть? Ну что ты упрямая, несговорчивая, капризная, маленькая заноза». Маша все это время не спускала с меня глаз. И на мой выпад не отреагировала никак. Я не имела в виду свой характер, который ты считаешь несносным. Я говорила о внешней привлекательности. Меня этот разговор начал утомлять». «Привлекательность — это не форма носа и не разрез глаз. Это в том числе и то, что я вижу в глазах». «Хорошо, я поняла», — сказала Маша, и, оторвавшись от перил, потянулась к своему соку. Я не стал уточнять, что именно она поняла. «Наверное, то, что я сейчас подумал. Если бы она была очень красива и очень сексуальна, я бы нашел слова, чтобы это выразить». 2. Когда мы заезжали в Форт Вью, хозяина на месте не было. Мальчик-официант по-английски знал только название предлагаемых напитков, а машу с ее владением Хинди мы естественно не светили. Поэтому, когда барат Саркар уехал ночевать к родственникам в соседний городок, начинать расспросы, которые должны были вывести нас на Ромку, мы не стали. Да и на что я надеялся? С момента убийства Ляхова прошло 11 дней. Но это было в Дели, а в Орчху он мог заехать вообще две недели назад. Конечно, я завтра попытаюсь выяснить, в каком гостевом доме заведений заслуживающих даже в глазах их хозяев гордого имени гостиницы в этой деревне не было. Так вот, в каком гостевом доме он останавливался? Если повезет, мой друг так нахваливал номер, который он у вас снял. Мы с Машей переночуем в Ромкиной комнате и обыщем в ней каждую тараканью дыру. А дальше что? Но так далеко я в своих мыслях не заходил. Стремление дойти до конца выстроенной тобой логики всегда парализует действие. А по опыту я знал, что все происходит по пути. В сущности до логического конца ты так и не доходишь. Мы вышли на единственную улицу орчи. Ловчонки с пирамидами консервных банок, пакетами с чипсами, каким-то хламом, которые вряд ли понадобятся основным местным обитателям, то есть туристам. И, это самое поразительное в Индии, в следующий такой же хибаре располагался международный переговорный пункт и интернет-кафе. Это было хотя и неожиданно, но очень кстати. Я хотел бы проверить свою македонскую почту, чтобы получить ответы на поставленные в Агре вопросы. Однако единственный компьютер был занят. Пара молодых американцев сортировала сделанные фотографии. Мы зашли в храм Рамы и потопали босиком по мокрым мраморным плитам. В очередь за благословением Брахмана в виде красной точки над переносицей становиться не стали, и через десять минут были свободны. За это время на деревушку опустилась ночь, и дальнейшую активную программу нам волей-неволей пришлось отложить. Нет ничего такого, чтобы не делала недеяние. Маша по-прежнему была задумчивой, и на мое предложение поужинать рассеянно кивнула головой. Только сейчас я вспомнил, какой неожиданный портрет она дала мне там, на террасе, и такой, и образец настоящего мужчины. Что было для меня полной неожиданностью, и это был уверен, что в ее глазах я был достоин лишь холодного презрения. В чем еще я ошибаюсь на ее счет? Владелец ресторана в проулочке предложил нам на выбор столик в зале на втором этаже или на крыше. Через зал мы как раз проходили, там за тремя столиками сидело несколько туристов и пахло кухней, то есть карри. «Ты не замерзнешь?» — спросил я Машу. Она молча поиграла концами белой нитяной шали, завязанной у нее на поясе. «А ты?» «Принесите мне сразу бутылку кинг фишера отметая всякие сомнения, распорядился я. На крыше не было ни души. Мы выбрали столик с видом на быстро сливающийся с темнеющим небом башни храма четырехруковый вишну. Подошедший с меню и пивом официант зажег нам плоскую свечу в стеклянной плошке, какие предлагаются в католических церквях. Освещения на крыше не было, или его не хотели включать ради двух клиентов. Но так было только лучше. Пляшущее пламя в плошке, едва различимые контуры храмов и дворца — затягивающая мелодия песнопения в храме Рамы и запах пряностей и благовоний, поднимающийся с земли. Это все, что нам было дано ощутить из окружающего мира. Вы знали, что он есть и что он огромен, но здесь он был соразмерен человеку. Мы были в прозрачном коконе, надежном и уютном, как материнская лона, да и то, что существовало вне его, было приветливым и дружелюбным. Удивительное место. Не удержался я. Маша кивнула. «Я тоже никогда не бывала здесь раньше». И поправилась, заменяя банальную информацию на личное ощущение, которым она захотела поделиться. Я хотела сказать, мне за долгое-долгое время никогда не было так спокойно. Она вдруг протянула руку к моему стакану пива и отпила из него. Нормально, если это кто-то из близких. Так могла сделать Джессика, только она в рот не берет алкоголя. Или кто-то вроде деби но Маша... «Нет, положительно, что-то с ней сегодня происходило». «Я сейчас приду», — сказала моя спутница и встала. Я проводил светлое пятно ее шали до лестницы и достал свой израильский мобильный. деби я же обещал ей позвонить, как только смогу». «А это было...» «Я прикинул. С тех пор столько всего произошло, запутаешься?» «Еще вчера днем». «У меня, правда, было оправдание. В ошраме мы были вне зоны». Звонил ли я Джессике, хотите вы знать? Да, звонил. Еще утром из машины, как только появился сигнал. Новостей у нее не было. Пегги по-прежнему была на обследовании. Что-то там им, врачам, не нравилось. Да. А теперь вот я звонил Дебби. Набрать ей сразу после разговора с Джессикой мне даже в голову не пришло. Все это из разных категорий. Точнее, даже из разных жизней. Хорошо, что ты звонишь. С места в карьер начала Дебби. Если бы ты сейчас этого не сделал, я бы позвонила сама. Неважно, рядом с тобой твоя жена или нет. Сейчас ее здесь нет, уточнял я. Но очень ненадолго. Тогда к делу, когда и где? Что, когда и где? Дебби тяжело вздохнула, тяжело с тупыми. Мы увидимся. Конечно, ну, конечно. Вы же не держите меня совсем за идиота. Конечно же, все это было странным. Не такой я, Аполлона, секс-машина, чтобы так за меня держаться. Вокруг деби постоянно крутилась масса молодых, цветущих и чуть не трескающихся от избытка сил парней всех национальностей. Но ей нужен был невысокий, средних лет мужчина самой обычной внешности с редеющими волосами, с которым вряд ли пойдешь на дискотеку, покуришь траву, погоняешь банку из-под Пепси по всей улице. Разве что в постели, как мне кажется, я не сплоховал. Но все равно. Моего самоанализа хватало, чтобы понять, что настойчивость деби безусловно не объясняется неотразимостью моей натуры конечно же и вправду неординарный но не такого рода чтобы на нее могла запасть молоденькая девушка которая не посчастливилась поперебирать сокровища моей души вы где сейчас я приеду перешла в наступление деби не дождавшись ответа только этого мне не хватало строго отрезал я из за той ночи твоего звонка наш брак и так на грани краха деби издала неподдающейся транслитерации звук то ли кряканье, то ли хрюканье, выражавшие крайнее довольство. «Ну тогда сам подумай, как все организовать». «Подумаю, подумаю. Но вряд ли это случится раньше, чем дня через два». «А где?» «А ты где?» «Я в Бенаресе. Если ты хочешь поподробнее, я сейчас стою на набережной Священной реки Ганг. За моей спиной на корточках писает прямо на тротуар какой-то йог, а по ступенькам спускается в воду мужчина в набедренной повязке» он отгоняет руками обрывки газеты какие то пустые целлофановые пакеты куски ткани и полуразложившиеся труп собаки с обнаженными ребрами вот он зашел в грудь покрутил в воде носовым платком чтобы расчистить круг воды среди плавающего мусора потом зачерпнул ее какой то пластмассовой плошкой и теперь льет воду себе на голову блаженство я хотел быть строгим но не выдержал и расхохотался а в десяти метрах отсюда «Манекарника». Продолжала произошедшее в моей жизни приятная, хотя и настораживающая неожиданность. «Это пристань, на которой сжигают мертвецов. Вот сейчас горит три костра. И отсюда покойные прямиком попадает в рай. Ой, струя от того йога подбирается ко мне. Сменим диспозицию». «Нет-нет». «Это уже не мне», — голос стал громким и холодным. «Мне не нужны ваши хреновые открытки, и вода у меня есть». «Знаешь, кого я тут повстречал?» Не без умысла закинул удочку я. «Фиму, помнишь такого?» «Ха! Успела бы позабыть, но он мне сегодня позвонил». «И что он хотел?» «В самом деле, надо ли, чтобы кто-то еще знал о его запутанной, но разрешенной с моей помощью проблеме?» «О!» Дебби засмеялась смехом балованной барышни. «Он хотел встретиться!» «Не может смириться с тем, что наши отношения, которые обещали так много, не пришли по-настоящему к логическому завершению». «Это только некоторые не ценят своего счастья», — поддела она меня. «Некоторые ценят», — возразил я. «Но с течением жизни ты в этом убедишься. она жизнь становится все сложнее и сложнее». Я оглянулся, но Маши еще не было. Боюсь, что и сейчас мне пора заканчивать разговор. «Хотя почему? Кто мне объяснит? Зачем? Вот зачем мне надо играть сейчас роль мужа Маши?» А я ведь и в самом деле спешил распрощаться с Дебби, пока моя напарница не вернулась. — Ладно, даю тебе еще два дня спокойной жизни, — проявила великодушие Дебби. — Не вздумай уехать из Агры. — Из Агры? Дебби довольно засмеялась. — Расслабься, я не ясновидящая. Мне Фима сказал, что ты в Агре. — Ну, так и к лучшему. Пусть она считает, что мы с Машей в Агре. — Какой смысл мне скрываться, — подыграл я. — Раз ты все равно знаешь, где я. Ты помнишь, что у меня к тебе по-прежнему есть очень привлекательное деловое предложение, которое ты по рассеянности или на пьяную голову пропустил мимо ушей? Вот опять. Только я уговорил себя, что хотя бы что-то делаю правильно. Да, я зашел в номер Дебби, чтобы узнать, какое предложение она мне сделала посреди ора дискотеки. Да. А потом о нем уже не вспомнил. «Если бы оно действительно было привлекательным, я бы его не пропустил мимо ушей», — возразил я. «Наверное, я просто больше думал о другом. И тут я ничего не упустил». Меня опять как горячим паром обдало. У деби удивительная кожа, нежная, бархатная, прохладная. деби опять издала какой-то звук, сейчас больше похожий на воркование голубя. «Меня больше волнует другое предложение», — сказала она. «Я понял, какое». «Я ничего не слышал», — отмахнулся я. «А зря. Ну, ладно, я тебя отпускаю. Помнишь, как я тебя поцеловала, когда ты начал собираться?» «Я не помнил. Что, как-нибудь особенно?» «Конечно, помню», — прочувствовано соврал я. «Вот и сейчас я тебя целую так же». «И я тебя тоже». «Я люблю играть разные роли. Сейчас я был томным, загорелым, на набриолининым лавеласом в двухцветных туфлях и с розовым бутоном в петлице». Дебби рассмеялась. «Врун несчастный. Значит, этого ты не помнишь». «Как это?» «Ты меня так не мог поцеловать». Мне оставалось либо пролепетать, что она не так меня поняла, либо засмеяться вместе с нею. Набриолининый ловелас предпочел с гордым достоинством признать себя лгуном. Я тоже засмеялся. «Погоди, ты мне еще за все заплатишь», — пригрозила Дебби, Но за ее журчащим смехом я вдруг почувствовал, что она передо мной не защищена. Нужно это мне? Все. Я приглушил голос, как будто бы появилась Маша. Я больше не могу говорить. Целую тебя. Я нажал отбой и оглянулся. Маша, скрестив руки, смотрела на меня, прислонившись к перильцам ограждающим крышу. Когда она успела подняться? Даже если она не слышала моих слов... Каким-то особым чутьем она поняла, что я разговаривал не со своей законной женой, а с приятным случайным приключением. Контакт, который вдруг возник между нами на террасе гостиницы и продолжился сейчас, когда она без спросу отпила пиво из моего стакана, был окончательно разрушен. Маша ела молча, односложно отзываясь на мои вопросы и кутая плечи в шаль. На террасе становилось прохладно, и затягивать ужин мы не стали. Интернет-кафе по дороге в наш гостевой дом уже закрывалось. Однако хозяин, молодой мужчина, которого скорее можно было бы представить себе в роли продавца бананов или, в лучшем случае, уличного парикмахера, с готовностью снова включил компьютер. Маша села напротив меня и раскрыла местный журнал. На плохой бумаге, но с цветными фотографиями. Я время от времени забывал, что она знала хинди. Я влез в свою македонскую почту. Мне пришлось с разрешения хозяина установить на его компьютер программу, чтобы соединить ее с моим наладонником, но много времени это не заняло. Хозяин интернет-кафе читал газету за своим прилавком и не проявлял ни малейшего нетерпения. Раз так, я решил декриптовать файлы на месте, чтобы в случае сбоя попробовать загрузить их еще раз. Мой маленький компьютер раскрыл первое сообщение. Контора, наконец, установила, что под словом «Очха» Скорее всего, подразумевается небольшой город в Индии Орчха. Об этом теперь говорилось с уверенностью, без списка возможных вариантов. Спасибо, мы уже догадались и без вас. Второе сообщение было интереснее. Как ни странно, отец Деби не служил ни в Масаде, ни в Шинбет. Он вообще нигде не служил. По некоторым неподтвержденным данным, Аран Бенцви был ведущим научным сотрудником ядерной программы Израиля и заведовал одной из лабораторий в Димоне. Это такое местечко в пустыне, где израильтяне сделали свою атомную бомбу. Его жена Ребекка была в разводе с ним и проживала в Иерусалиме. Вместе с ним на закрытой территории жила дочь Дебора, 1983 года рождения. Однако в настоящее время, тут данные конторы несколько устарели, она проходила срочную службу в израильской армии. Как нашим умельцам удалось идентифицировать отца по фотографии дочери, загадка. Возможно, правда, что разгадка была очень простой. На одном из снимков распоряжении конторы ученый был сфотографирован вместе с семьей. Все равно. Проделать всю эту работу меньше, чем за двое суток? щепо Снимаю шляпу. В третьем сообщении была лишь пара строк. Барбара Зайдель, немецкая подруга Ромки, была его коллегой по гановерскому адвокатскому бюро. Фотография в приложении, но контора извинялась, удалось раздобыть лишь небольшого размера отпечаток. В лесу неукоснительность блюлась свято. Несмотря на приличный размер файла, он тоже был закриптован. Я загрузил его в своем наладоннике, но надеяться, что программа развернет его на месте, было бессмысленно. Мы вернулись в номер, и Маша пошла в душ. Я ткнул пальцем, чтобы реанимировать погасший экран своего компьютера. Он показывал медленный, но уверенный прогресс. Маша плескалась так долго, что я, вытянувшись на постели в одних шортах, заснул. Я проснулся, потому что замерз. Над головой раздавался мерный шум вентилятора, за окном пели цикады. Через мое тело, у нас в номере была широкая двуспальная кровать, была перекинута рука Маши, прижавшейся ко мне со спины она спала. Я осторожно высвободился и взял с тумбочки часы. Половина четвертого. Да и за окном было совсем темно. на Наладонник был на последнем издыхании, но продолжал усердно трудиться. Я подсоединил его к сети, чтобы он подзаряжался, плотно завернулся в простыню, закрыл глаза и попытался снова заснуть. «Странная она все-таки особая, это Маша». Как она раз про себя сказала, имея в виду перспективы развития наших отношений? Да это и невозможно. Мужа-ненавистница? Лесбиянка? При этом она время от времени проверяет мои мужские реакции на нее, да и к Дебби она явно ревнует. Физически она меня никак не притягивает, но в человеческих загадках всегда ведь хочется разобраться. В очередной раз я констатировал, что в женщине Не обязательно привлекательны формы, хотя в первую очередь обращают на себя внимание именно они. Грудь может быть маленькой, бедра мальчишескими, а прикосновения руки или просто взгляд могут зацепить вас так глубоко, что отделаться от этих воспоминаний невозможно. Так случилось вчера, когда она отпила из моего стакана с пивом. Второй раз я проснулся, когда за окном стало уже совсем светло. Маша, закутавшись в простыню, спала на своей стороне кровати. На часах было начало седьмого, и я понял, что больше не засну. Я потянулся к своему наладоннику. Файл был просчитан. Я загрузил его в программу просмотра фотографий, и снимок медленно, полосами, стал проступать на экране. Я понял, кто был на нем, когда компьютер едва показал мне глаза. Подругой Ромки, путешествовавшей с ним по Индии, была та симпатичная женщина, с которой мы вчера вечером разговаривали на террасе нашего гостевого дома». Глава третья. Осторожно, чтобы не разбудить Машу, я поднялся с постели, натянул майку и сунул ноги в макосины. Дворик гостиницы был еще пуст. Над головой светилось небо нежно-голубого цвета, по которому, посвистывая, пролетела стайка ярких печужек. Я подошел к краю террасы, и снова у меня захватило дух. «Желтая громада дворца напротив», уходящая к виднеющимся на горизонте холмам сплошная скатерть леса и бурые резные шатры-часовеник вдоль извивающегося русла реки. — Принести вам чаю, сэр? — послышался голос сзади. Вот, наконец, появился человек, которого можно было о чем-то спросить. Может быть, это и был хозяин? — У вас здесь живет такая симпатичная немка, а... Только начал я, как сразу получил ответ и на незаданные вопросы. Интересующая меня дама жила у них уже третью неделю. Сначала она пару дней провела с высоким полным мужчиной, потом он уехал, а она осталась дожидаться его здесь. Однако вчера вечером она предупредила, что возвращается в Дели. «Она заказала машину?» — спросил я. «Нет, место на автобус сегодня в 9.40. Он специально съезжает с шоссе, чтобы забрать желающих уехать из Орчи». Он говорил правильно. «Орча». Я посмотрел на часы. Было двадцать минут седьмого. «Она еще не выходила?» «Как же? Ушла, как только посветлела». «По-моему, вон туда, к мавзолеям». Я отказался от чая и поспешил в указанном направлении. Мавзолеи находились на противоположной стороне деревеньки. Мы вчера с Машей видели с крыши ресторана их купола. Я быстро миновал храмы по правую руку и, не обращая внимания на предложения продавцов, открывающих свои лавочки, зашагал дальше, к излучине реки. Дорога слегка шла вниз, на большом придорожном баньяне громко ссорились мартышки. Навстречу нам шла коза с попонкой на спине по случаю зимы, которую погонял жизнерадостный мальчуган. «Хау ай ю!» — приветствовал он меня. «Вич кантри!» «Какая ему разница?» я лишь помахал ему рукой. Квадратная площадка между мавзолеями, заросшая мелким кустарником и пучками высокой травы, была пустой. Передо мной проскочил мангуст, вспугивая чуть дальше ковырявшую корку большую хищную птицу. Я повернул налево и спустился к воде. Река была совсем мелкой, в середине русла с криками плескались голые дети. Я покрутил головой, осматривая окрестности, потом пошел вдоль берега, оставляя следы на влажном песке. Барбара Зайдель сидела на возвышенности на большом камне, уткнув локти в колени и положив подбородок в раскрытые ладони. На ней было длинное платье, поверх которого она надела летнюю нитяную кофту. Она заметила меня и, выпрямившись, спокойно следила, как я лез к ней на пригорок по крутому склону. «Гуд морнинг!» Приветливо, как старому знакомому, сказала она, когда я оказался рядом. «Готен морген, фрау Зайдаль!» — откликнулся я, и она сразу посерьезнела. Я присел к ней на камень. «Вы же не немец?» — по-немецки спросила Барбара. «Нет». На том же языке ответил я и сразу перешел к делу. Я искал Романа Лахмана. Глаза у Барбары как-то передернулись раз-раз. «С ним что-то случилось?» Боюсь, что да. Барбара, как если бы ей вдруг стало очень холодно, съежилась, и руки ее, покрытые татуировкой из хны, стали пробираться в рукава кофты. Что-то самое страшное? Я редко встречался с взглядом такой интенсивности, какой сейчас был устремлен на меня. Впору было надеть солнечные очки. Я кивнул. Кивнула и Барбара. Я знала. — сказала она, и глаза ее разом погасли. — Мне очень жаль. Мне действительно было очень жаль. И Ромку, и ее, и себя. — Я знала, — повторила Барбара. — Я жила здесь и ждала, и каждый день откладывала свой отъезд, вдруг он вернется. Но на самом деле я понимала, что он больше не появится. Иначе он нашел бы способ со мной связаться. Я кивнул. Жизнь постоянно находит тысячу способов отвлечь нас от главного. Маша, стрелки в белых рубашках, потом Дебби, кровожадные сикхи, алчный гуру, запутавшийся Фима, наш хитрован, барот, циркар, опять Маша. Я временами даже забывал, зачем приехал в Индию. А сейчас вспомнил. И вспомнил, что жизнь моя без Ромки, если и не стала беднее, уж точно стала короче на те общие воспоминания, которые уже никогда не пополнятся. «А вы кто?» Я даже вздрогнул, так глубоко я куда-то ушел. Но ответ на этот вопрос я продумал. Я частный детектив. Меня наняла жена Романа Лахмана. Она знает, что я приехала к нему в Индию? Насколько я понимаю, нет. А что она знает? Я рассказал ей про тело, найденное в Аджайе гестхаус в Дели о мог это сделать не знаю полиция насколько я могу судить тоже пока не пришла ни к каким выводам барбара встала и потерла ладонями руки пониже плеч пойдем отсюда мне холодно я подал ей руку чтобы помочь спуститься со склона когда барбара оказалась внизу я почувствовал, что рука ее дрожит мы медленно пошли по дороге мы были вместе пять лет перед его отъездом из германии уже давно получается Его жена... Ну, она не инвалид, но... Я видел ее. Помог ей я. Барбара кивнула. Потом Роман уехал в Израиль и пропал. А недавно вдруг позвонил и предложил приехать к нему в Индию. Попутешествовать вместе. С кем он здесь встречался? Барбара посмотрела на меня и пожала плечами. — Ни с кем. — По крайней мере, ту неделю, которую мы провели вместе. — А где вы были? «Роман встретил меня в Агре. Мы прожили там только один день, даже не успели все осмотреть, но он спешил дальше. Меня это тогда никак не насторожило. Мы на самолете перелетели в...» «Никак не могу правильно произнести. Где храмы с эротическими скульптурами?» каджурао «Подсказал я, произнося, как местные. Да, туда. Мы остановились в маленькой гостинице, туристов было немного». Там, наоборот, мы давно посетили все достопримечательности, но не уезжали. Я и тогда не задумывалась над этим. Нам было хорошо вдвоем, номер был уютный, мы часами гуляли. Тогда вообще все еще было спокойно, и я даже не предполагала...» Барбара вздохнула. «Потом мы перелетели в бен ну, в Варанасе, как этот город теперь называется. Мы остановились в большой грязной гостинице». Я знаю, в какой день это было, 4 ноября, в четверг. Билеты на самолет остались у меня. И там, в Бенаресе, произошло что-то необычное. Что именно? Я не знаю. Но Роман стал каким-то обеспокоенным, даже встревоженным. Рано утром, я еще спала, а он ушел. Взял напрокат машину и сказал, что нам надо уезжать. А мы только накануне прилетели, даже Ганг еще не видели. И мы сели в машину, тряслись целый день по ужасным дорогам и приехали сюда. А вы поняли, почему вы приехали именно сюда? Тогда нет. Просто я думал, это красивое место. Барбара непроизвольно поиграла тонкими сандаловыми браслетами на худой загорелой руке. Но Роман практически ничего здесь и не видел. Мы приехали вечером. А рано утром он уехал, и его не было два дня. Я достал из сумки карманный компьютер и открыл календарь. Четвертого ноября ромко с Барбарой прилетают в Бенарес. Пятого утром уезжают и вечером прибывают в Орчхо. Отсюда до Джейпура ехать целый день. Значит, он возвращается к ювелиру либо вечером шестого, либо утром седьмого ноября и несется обратно в Орчхо. — Он вернулся вечером седьмого ноября, уточнил я. — Не знаю, может быть. Он уехал рано утром и вернулся поздно вечером на следующий день но он должен был вам как-то объяснить все это. Он позвал вас вместе отдохнуть, а потом бросает и носится по всей стране, как угорелый. Естественно, я его спрашивала. Роман сказал мне, что он приехал в Индию защищать одного израильтянина, который попался на вывозе наркотиков. Суд отложили на неделю, и он решил не возвращаться в Тель-Авив, а попутешествовать по стране, и пригласил меня. И что же пошло не так? Он сказал, что люди, продавшие тому израильтянину наркотики, тоже были арестованы. И их друзья выследили его и попытались надавить, чтобы его подзащитный изменил показания. Поэтому Роман спрятал меня здесь, а сам уезжал, пытаясь уладить этот вопрос. Ну что ж, объяснение довольно логичное, а Ромка не мог придумать легенду, в которой концы не сходились бы с концами. «Хорошо», — продолжил я, — «Роман приехал седьмого вечером очень поздно уже ночью он уверил меня что все налаживается ему надо было только съездить на день два в дели чтобы встретиться там с кем- то в суде или в полиции он должен был вернуться 10 ноября ромку напомню убили девятого но раз он собирался уезжать из индии даже покупал подарки почему он не взял с собой в дели барбару он мог бы провериться сто раз на дороге что за ним не было хвоста и приехав в дели поселить Барбару в другой, дорогой и хорошо охраняемой гостинице. А самому заселиться в Аджай Гэст Хаус, раз уж у него там была назначена встреча. Если он остановился там по этой причине. Потом, — пытался я вникнуть в его план, — он встречается с нужным человеком, они с Барбарой едут в аэропорт и благополучно улетают из страны, в которой на Ромку была объявлена охота. Но почему вы не поехали с ним в Дели? Какой смысл был оставаться здесь? Барбара кивнула. Естественно, я не хотела оставаться одной. Но Роман сказал, что мы полетим из Индии через Бомбей, и мне нет смысла два дня трястись в машине по этим дорогам. Он привез билеты на самолет из Гваляра в Бомбей на 11-е число. Они до сих пор у меня. Почему через Бомбей? Это на другом конце страны. Я тоже задала этот вопрос. Однако Роман был уверен, что так безопаснее. Так ему советовали в индийской полиции. И для меня спокойнее было подождать его в Орчхе, а не в Гваляре. Здесь меня никто не стал бы искать. Версия с наркодельцами, которые хотели оказать давление на адвоката, была правдоподобной. Могла Барбара подозревать, что дело совсем не в этом. Ляхов не пальцем был сделан, но и она на дуру не похожа. Еще более странно, что вызвав свою подругу для романтического путешествия, ромко подверг ее риску. Не похоже это было на него. Значит, опасность возникла там, где он ее совсем не ожидал. Как мы не ожидаем от новой встречи с почтеннейшим бабой. «А кто мог бы вас здесь искать?» — спросил я, как если бы и не слышал про дело с наркотиками. Барбара посмотрела на меня. «Те, кто потом все-таки убили Романа. Или, например, вы. Это, надеюсь, не одно и то же? Хотя мне наплевать». Я скосил на нее взгляд. В глазах у Барбары была такая боль, что я снова уткнулся себе под ноги. «Вы не знаете, как это — ждать. Каждую минуту боясь узнать худшее», — продолжала она. «Провести так два часа — все равно, чтобы побывать в аду. А я жила так последние две недели». Барбара вдруг резко повернулась и побежала вверх к ступеням заброшенного храма Четырехрукова Вишну. Поколебавшись, я вскарабкался за нею вслед и заглянул в проем двери, обложенный почерневшим камнем. Барбара прислонилась головой к стене и плакала на взрыд, пряча лицо в ладонях. Я вернулся к лестнице и сел на ступеньку. Барбара появилась минут через пятнадцать. Глаза у нее покраснели, на нижнем веке потекла тушь. Она села рядом со мной на ступеньку и натянула платье на колени. «Вы ведь не частный детектив». Скорее, утвердительно произнесла она, «Нет». Я задумался, хотя какого черта? Я его очень старый друг. Барбара по-новому посмотрела на меня. Мог ей сказать что-то такой осторожный человек, как ромко Вряд ли. То, чем он занимался, было не вполне законно? Я вздохнул. Ромка-то вряд ли проговорился, но умом и женской интуиции Барбара явно обделена не была. — Как вам сказать? Законно, но только для одной страны. Я так и думала. Я еще в Ганновере поняла, что с ним что-то нечисто И здесь, в Индии, если бы все, что он мне рассказал, было правдой, Роман не стал бы прятать меня в этой деревне. Он бы тут же отправил меня домой, а до первого рейса поместил бы под охрану полиции. Барбара подняла на меня взгляд. — Тогда вы должны догадываться, кто на самом деле за ним охотился. Боюсь, я действительно сказал вам уже слишком много. Что было чистейшей правдой. Эсквайр вряд ли одобрил бы этот мой способ сбора информации. Вам придется мне сказать. Это была не просьба, но и не приказ. Я так и не понял, что. Это почему? Потому что сейчас я как раз раздумываю, могу ли я отдать вам то, что оставил Роман. Вот так. Тогда, боюсь, вы мне это не отдадите, вздохнул я потому что я действительно не знаю, кто за всем этим стоит. Я приехал сюда, чтобы разобраться, но пока еще топчусь на месте. Но, наверное, то, что он вам оставил, могло бы мне помочь. А что, я должен был сказать ей про сикха-ювелира, выстрелы в амбере, погоню на дороге. А как мне быть уверенной, что я отдаю это в правильные руки?» — спросила Барбара. Я пожал плечами. «Как я могу вам в этом помочь?» Барбара задумалась. «Как зовут его жену?» «Лина». Барбара кивнула. «А его самых близких друзей?» «Так». «А если это Барбара совсем не случайная птица?» «Я не знаком с его друзьями в Германии», — осторожно сказал я. «Его самые близкие друзья остались в Москве», — уточнила Барбара. «Ну, была не была, хотя ромко ведь мигрировал официально, так что его друзья там и могли оставаться». Одного звали Алексей. «Лёшка. Он говорил, Лёшка», — поправила меня Барбара. «А второго?» «А второго Пако», — прыгнул головой в пустоту я. «Ромка, как и Лёшка, ведь не знал моего настоящего имени. На Балашихинской даче мы уже жили под новыми именами. Я был Пако, а Рита — Розой». Барбара кивнула. «Вы Лёшка или Пако?» «Пако, да ведь?» «Да». «Только пусть это будет нашей тайной». Барбара кивнула. немного ли тайн на одну женщину?» «Мне кажется, будет лучше, если кто-то из нас, моя жена или я, проводит вас до аэропорта», — предложил я. «Нет, что вы!» «Мне действительно так было бы спокойнее». «Пако», — сказала Барбара, и я вздрогнул. «Так меня в этой поездке еще никто не называл». «Пако, подумайте сами». «Если бы те люди меня обнаружили, они бы давно уже проделали все здесь, а в Дели?» Она вздохнула. «Мой муж, мой настоящий муж, прилетел туда из Ганновера вчера вечером. Он встретит меня на автовокзале». Мы поднялись на ноги. «У вас вот здесь тушь потекла», — показал я. Барбара достала платочек и, послюнив, размазала пятно. Я взял платочек у нее из руки аккуратно стер черные разводы. Барбара послушно стояла, пока я не закончил. Мы медленно дошли до отеля. Барбара, в сущности, не знала больше того, что уже успела мне рассказать. Она была замужем, потом у нее начался роман с коллегой. Она хотела развестись, чтобы Ляхов мог приходить к ней, когда сможет, но тот ее образумил. Потом он уехал в Израиль и вот через столько лет позвал повидаться с ним в Индии. Барбара наплела мужу, что ей нужно сменить обстановку, и уехала на неделю. Теперь уже прошло три. гановерский муж стоял на рогах от беспокойства и, не выдержав, прилетел. «Уже сегодня вечером я буду дома, в Германии», разговаривая скорее сама с собой, сказала Барбара. «Этот мир — мир иллюзии. Это все мне приснилось». Мы дошли до нашего гостевого дома. Жизнь здесь шла полным ходом. Один из мальчиков мокрой шваброй тер напольные плиты. У парапета террасы завтракала судя по майке мужчина со скачущим кенгуру, австралийское семейство с детьми. Я устроился за соседним столиком и попросил двойной виски без льда. И мальчик-официант, и австралийское семейство удивленно посмотрели на меня. Барбара вышла из своего номера, оставила у двери сумку и подошла ко мне. В руке у нее был брелок для ключей. Маленькая бронзовая фигурка танцующего Шивы. «Это вам подарок от вашего друга». Она протянула брелок мне. «Надеюсь, это стоило жизни человека». Я сказал, что думал. «Такого, как Ромка, вряд ли».